Глава двадцать восьмая Солнце блистало сквозь прозрачные окна, как медный задник, а в госпитале царил зловонный смрад, к которому привыкли даже молоденькие медсестры, почти все уже бывшие на седьмом месяце беременности. Человек двести контуженных и обезображенных осколками солдат Все дело у стены на параше. Оправление своих нужд превозносилось в рядах за церемониал, но от постоянного недоедания почти всех героев мучил запор. Возле койки спящего Хори сотолпились все остальные, те, кто не осаждал парашу. Гляди-ка, какой у него шишак на голове, не бось буйствовать будет, заметил седой капрал без подштанников. Время от времени он нюхал жевательный табак из спичечного коробка и пронзительно чихал. Любой из чихов капрала напоминал сигнал к боевой тревоге. "Лишь бы он не храпел по ночам", заявил некто важный в тельняшке. "Будет храпеть, удавлю как кенгуру". Корнет Блюив, уже заросший свои раны, Засунул руки в карманы и молча смотрел на барона. Во время проведения контрудара Блюеву изрядно досталось, но расположение духа он не терял. Изучив раненого и не признав в нём поручика Бегемотова, корнет Блюев сплюнул и рассудительно сказал: "Зачем же сразу давить?" Он склонился над бароном и зажал его нос своими волосатыми пальцами. Барон начал задыхаться, взбрыкнул, стал нервно хватать воздух. Одобрительно хмыкнув, карнет дёрнул барона за ус. Ус отвалился. Барон от испуга пришёл в себя, вскочил на кровати и утратил весь свой грим. "Смотрите, шпион!" возопил безимённый капрал. "Ба, да это же Хорис!" вскричал Блюев. "Ба, да это же Блюев!" вскричал Хорис. Какими судьбами, дружок? Они разговорились. Как выяснилось для окружающих, Хорис и Блюев прошли ни одни манёвры, лично пили в ставке главнокомандующего и чуть ли не оканчивали один юнкерский корпус. Хорис, правда, в Швеции и раньше. Я здесь из-за самострела, вздохнул Блюев. Как-то помню, надоело мне резать самурайцев, я и пальнул себе в ногу. промахнулся, попал, понимаешь, выше. И что? Мерзъявлян уверяет, что ещё не оба потеряны. Подумаешь, вскричал неожиданно парень в тельняшке, видимо, моряк. Я тут знавал одного, так у него не только обеих не хватало, так и ног не было, а потом он к тому же помер. заткнись, пожалуйста, вежливо попросила Бэллоуев, поморщившись от грубости. И не смей за сраницы открывать рта, пока дворяне светскую беседу ведут. Ахорис, не разобравшись в интонациях Блюева, ещё и влепил парню в тельняшке по шее. Тут само собой началась драка, в которой больше всех старался старый пехотинец с перебитой и потому загипсованной ногой. Одним ударом он сшиб барона с койки и стал добивать его костылями. Хорис взревел подобно раненому бегемоту, словно бы на его зов, но в порядке профилактики в палату вбежали дюжие санитары с дубинками и кастетами наперевес. В тот же вечер Хорис, вдоль и поперёк залепленный пластырем, был выписан. Вместе с ним в ставку главнокомандующего возвращался и корнет Блюев, так и не получивший повышения. Когда-то Блюев был уже поручиком, но повёл себя недипломатично, вследствие чего был безжалостно разжалован. Приятели умудрились протащить в отходящий поезд четыре ящика самурайского сидра, споили весь вагон, вышибли в купе проводника стёкла и соблазнили на верхней полке спящую медсестру. В общем, прилично провели время. Через 3 дня, когда эшелон остановился на перроне города Отсосовск, Блюев с бароном выставили свои опухшие лица на свежий воздух. "Похоже, что Отсосовск", предположил барон, "узнаю нашу водокачку. Сумасшедших везут в белые столбы". В то же время зашептали стоящие возле вагона старушки. Хорис напомнил им кое-что по матери и пару раз плюнул. стараясь попасть в самую толстую. Из-за азарта он вывалился через окно на перрон, а вслед за ним, по ошибке и очень невежливо, выбросили из того же окна Корнета Блюева.